родненький страшно мне светло повисло на донатосе заливаясь срезами колдун скрипнул зубами так ему надоела дура выла она как всегда с душою и самозабвением только отыскала своего света ясного в мертвецкой тот же миг бросилась на шею и заголосила словно по покойнику а что почему поди пойми девка захлебывалась от горя и бессвязно лопотала Креф стоял, разведя в стороны руки, в одной из которых держал пилу, а в другой щипцы. Послушники недоуменно переглядывались, и лишь Зоран, самый сообразительный, подскочил, перенял у наставника железки и протянул тряпку «вытереть руки». Донатас кое-как перевесил блаженную на выуча, а сам отправился к рукомойнику. Светлая же взялась орошать слезами растерянного парня — Тот поглаживал ее по трясущимся плечам, а сам глядел на Крефа с мольбой. Наконец наставник подошел, забрал Дуру обратно и повел прочь. Сказал только через плечо ребятам, «Зоран продолжит, приду проверю. Если что не так, шкуры со всех спущу». С этим, далеко не самым светлым обещанием, колдун покинул мертвецкую, уводя под руки свою блаженную. «Ой, родненький! Ой, родненький!» — причитала та, повисая на спутнике. Увы, понять, с чего светло пробрало так истошно рыдать, было невозможно. В каменном переходе крев наткнулся на одного из служек. Тот, увидев колдуна, обрадовался и выпалил на выдохе. «Господинь, глава тебя звал!» «Просил прийти!» Донатес про себя выругался. Хотел было оторвать воющую девку и спровадить куда-нибудь, но та вцепилась, как клещ. «С тобой пойду!» А у самой в глазах слезы, лицо опухшее, нос красный. «Иди!» сломался Наузник. но чтоб тихо! Не то в три вытолкаю!» Она закивала. В покое у Клесха уже ходила из угла в угол Бьерга. Сидел подле окна озадаченный нет рядом с которым устроился Лашта, а в стороне-то всех Тамир. Донатос сперва и не признал собственного выуча. Тот осунулся. Седины в волосах стало больше, чем смоли. Даже глядел парень с бесконечной усталостью, но чего то на собственные руки — Будто были они не его, с детства привычными, а чужими, незнакомыми. — Ишь ты! — Креф оторвал от себя всхлипывающую светлу, силком усадил на лавку. — Чего за сборщ такое? Тамир растерянно посмотрел на наставника и медленно сказал. — Говорили тут однажды, будто нафь упокоить можно, мертвую душу к живому телу привязав колдун которого блаженная без устали дергало за запястье тоже сел отпихнул от себя девкину руку и ответил я на память покуда не жалуюсь и чего а то тот же миг прожгла его взглядом бьерга выуч твой все сделал как наставник велел ты совсем ума лишился а доната соопешила от такого натиска но быстро совладал с удивлением и рявкнул холонись у вас баб день что ли сегодня какой особенный как не в себе все». От этих слов светло заскулила еще жалобнее, уткнулась носом в коленки. «Ничего я ему не велел», — продолжил крев «Говори толком!» — разоралась. Наузник был не в духе, да еще скулеж дурой бередил душу, мешал думать. «Чего ты учудил?» — повернулся Донатес к своему выучу. «Как был дураком, так и остался!» а что ему делать коли ты сам сказал то средство единственное тут же разозлился нет хватит не выдержал к как не соберешь вас только и лайтесь покоя воцарилась звенящая тишина даже светла и та перестала всхлипывать и подвывать выучи твоего вы наь перетекла повернулся глава к донатасу перетекла да такая осталась «Тамир, покуда в уме ясном был запер ее резой Теперь Резу каждый день подновляет, но сам из-за этого стал, как сосуд порожней. Что делать нам с этим?» донатос шагнул к послушнику, отвернул в сторону ворот рубахи, поглядел на Резу. Светло зарыдало на весь покой. «Родненький, ты не тронь его, а? злобный он!» крев словно не услышал, посмотрел на послушника и спросил. «Меня узнаешь? Как зовут, не забыл?» По лицу Тамира было видно, он всеми силами пытается воскресить в памяти имя наставника. Увы, усилия эти оказались тщетными. «Я так скажу», — произнес сухо Донатас. «Мертвому в живом не место. Это всем тут ясно. Одного надо с миром упокоить, другого с миром отпустить, ибо ни на что он после такого годен не будет. Нафи из него силу тянет, сила иссякнет, держать мертвую душу в теле будет нечему». Тут и помрет. Светла заплакала. Родненький, да разве ж можно так? Да что ж ты говоришь-то такое? Да ты погляди, он же живой. И тот другой тоже. Устал он просто, душу надорвал. Его не упокоить надо. Ему мир надо вернуть. Тамир не разделял ее скорби. Он равнодушно глядел перед собой и молчал. «Мир вернуть?» спросил задумчиво Клесх. «Понять бы еще, как...» У светлых глазах снова задрожала влага. «Да откуда ж я знаю?» — всплеснула блаженная руками. «Это ведь только он сказать может!» И она опять залилась слезами не то жалости, не то страха, не то дурости. «Душу, не отпущенную на земле, всегда нужда какая-то держит», — сказал вдруг глухо Тамир. «Навь, она потому к живому тянется, что дело у нее к тем, кто остался есть». «И какая же нужда у ивора спросил насмешливо Лашта. «Он ищет кого-то», — с трудом вспоминая, — сказал Тамир. «Ха!» — хлопнул себя по колену нет «А то мы не знали, будто! Небось, того второго и ищет! Как его звали-то?» «Волынец», — ответила Бьерга. «Оно, конечно, складно все, но откуда нам ему добыть этого волынца? Ты вот знаешь, где он? Я не знаю». Да — Так сам найдет, — сказал Донатос. — Раз у него до этого волонца дело есть, сам и отыщет. — То-то я гляжу, — усмехнулся Клесх, —— Которую швек ищет. В это время Тамир пересушенным сиплым голосом произнес. — Я прихожу отпустить всякого. Но кто отпустит меня? Колдуны переглянулись. — Может, поговорить с ним? — спросил задумчиво Лашта. — Поговорить? Донатас покачал головой. «Будешь даром взывать — убьешь парня. Только ежели Ивр этот сам к нам потянется. А он вон молчит. Кажет лишь то, что от Тамира осталось». Слова эти прозвучали резко и безжалостно. «Нафь на кровь тянется!» — негромко произнесла Бьерга. «На живую! На дар приходит. А скитается всегда поблизости от того места, где сгибло». «Еще не легче!» — пробормотал на это лашта Светла на своей лавке будто в ответ на эти слова снова расплакалась. «Чего ты все воешь?» — спросил доната с досадой. «Жалко мне вас!» — ответила девка. «Лихое дело задумали!» Обережники переглянулись.